И тут Фёдор Иванович увидел прямо впереди себя Ванлярлярского. Он был очень взволнован, всё время запускал палец за воротничок, и лысоватая, мокро-причесанная голова его вертелась, как жилистый кулак в манжете. Фёдор Иванович хотел поздороваться с его бело-розовым затылком, по которому от уха шёл пробор, но в это время на сцене началось шествие членов президиума. Один за другим они показывались из-за серого полотнища и, медленно поворачиваясь тяжелыми корпусами вправо и влево, растянутой цепью протекли за стол. Декан, ректор, еще два декана, еще несколько сыновитых полных мужчин, женщина и цвях был среди них, также медленно поворачиваясь, просеменил, уселся и как бы опустил лоб на глаза. Потом по сцене легко прошагал академик Пасашков. Мгновенно оказался на председательском месте, прямой, изящный, в черном костюме с малиново-перламутровой бабочкой, сильно его омолодившей. Запел графин под его массивным обручальным кольцом. Академик выразительно молчал, требуя внимания. — Товарищи! — провозгласил он. — Мы все деятели многочисленных ветвей советской биологической науки, празднуем в эти дни выдающуюся победу Мичуринского направления, возглавляемого Трофимом Денисовичем Лысенко. Победу над реакционно-идеалистическим направлением, основателями которого являются реакционеры Мендель, Морган, Вейсман, Многим из нас эта победа далась нелегко. Годами господствующие заблуждения врастают в душу. Освобождение от них не обходится без тяжелых ран. «Знаем, знаем», — сказал басистый старик сзади Фёдора Ивановича. «Хватит красиво каяться». Произнеся еще несколько торжественных фраз... И выбронив еще раз весьманистов марганистов, академик открыл собрание и предоставил слово для доклада ректору Петру Леонидовичу Варичеву. Тот поднялся и понес тяжелый живот к трибуне. «Кошалот — Кошалот! — пробосил сзади старик, как будто легко трогал самую низкую струну контрабаса. — Когда только получил пост, был как керубина, а сегодня встретил у входа. «Что за физиономия? Как кормовая свекла!» «Пиво и закуски уведут его на тот свет!» Прошелестел второй старик. «А вы видели Кафтанова? Вот у кого геометрия! Из-за диаметрическая фигура!» «Наш туда же! По его стопам!» Ректор показался над трибуной. Разложил бумаги. «Товарищи!» Глуховатым голосом начал он, глядя в текст. «История биологии» — это арена идеологической борьбы. Это слова нашего выдающегося президента Трофима Денисовича Лысенко. «Два мира — это две идеологии в биологии». На протяжении всей истории биологической науки — сталкивались на этом поле материалистическое и идеалистическое мировоззрение. Фёдор Иванович радостно поднял брови. Похоже, что ректор составлял свой доклад таким же методом, как и они с цвяхом. И по тем же источникам. Василий Степанович в президиуме оторопело смотрел на докладчика, тёр затылок. — Неспроста новая советская биология — была встречена в штыки представителями реакционной зарубежной науки, — читал Варичев, упираясь обеими руками в трибуну. — А также и рядом ученых в нашей стране. В президиуме Цвях быстро листал свой доклад и решительными движениями поспешно вычеркивал что-то. — Менделисты-морганисты вслед за Вейсманом утверждают, набрав скорость, читал Варичев, что в хромосомах существует некое особое наследственное вещество. Мы же вслед за нашими выдающимися лидерами академиком Лысенко и академиком Редно утверждаем, что наследственность есть эффект концентрированного воздействия условий внешней среды. И Ипотюк, знакомый всем доклад, который в разных вариантах все уже читали в газетах и слушали по радио. В зале начал нарастать легкий шумок, везде затеплились беседы. Но они сразу умолкли, когда в голосе докладчика появилась особая угроза, и стало ясно, что он переходит к домашним делам. «И даже в нашем институте нашлись, с позволения сказать ученые...» избравшие ареной борьбы против научной истины — девственное сознание советских студентов. Я не буду называть здесь тех, кто нашел в себе мужество и вовремя порвал со своими многолетними заблуждениями. Здесь докладчик все же взглянул в сторону президиума. «Поможем им залечивать их раны». Веселый шум пролетел по залу. «Кто же это смеется?» — подумал Федор Иванович, оглядываясь. Все вокруг улыбались, один лишь ванлерлярский нервно подергивался и крутил головой. «Изгоняя из нашей науки менделизм-морганизм-вейсманизм!» — возвысил голос Варичев. «Мы тем самым изгоняем случайности из биологической науки!» «Наука!» Врак случайностей. Нам не по пути с теми, кто используя ядовитый колхицин, устраивает гадания на кофейной гуще, плодя уродцев и возлагая на них несбыточные надежды. Мы без сожаления расстались уже с двумя такими гадателями. И это по-видимому не все. Профессор Хейфиц, я обращаюсь персонально к вам. До сих пор, Мы только терпеливо слушали ваши поношения в адрес советской науки и были либеральными свидетелями ваших фарисейских заигрываний с нашей сменой, студентами и аспирантами. Вы и ваши скрытые коллеги должны, наконец, понять, что наступает предел и этому терпению, и этому либерализму. Выбирайте сами, что вам по душе». Присоединиться к победоносному шествию советских ученых, возглавляемому нашими знаменитыми знаменоносцами, и вместе с нами творить будущее, или же, будучи отброшенными на задворке истории, оказаться на свалке вместе с такими приятными соседями, как Мендель, Морган и Вейсман. Вспыхнули резкие, как стрельба, аплодисменты, стали громче, плотнее. Когда зал утих, Варичев выкрикнул здравицу в честь самой передовой агробиологической науки, развитой в трудах Мичурина Вильямса Лысенко. Овация вспыхнула с новой силой, и он собрал свои бумаги, покинул трибуну. Следующим оратором был Цвях. Он пространно расхвалил доклад ректора, его чеканные формулировки. «Богатство новых мыслей, высказанных на сессии Академии, побуждает и многие годы будет побуждать нас обращаться к стенограмме сессии как к руководящему документу», — заявил он. В такие исторические дни два добросовестно подготовленных доклада, посвященные одному и тому же вопросу, обязательно окажутся во многом схожими. Общий источник порождает сходство формулировок. Поэтому я опускаю вступительную часть моего содоклада, поскольку она почти дословно повторяет э, к моему, я даже не скажу, сожалению. Общий смех зала покрыл эти слова. И сам Цвях улыбнулся плутовато, налег на трибуну, посматривая в зал, выжидая. Потом поднял руку, мгновенно успокоил всех и, став строгим, начал читать знакомый Фёдору Ивановичу текст с обстоятельным анализом учебной и научной работы факультета и проблемной лаборатории. Уклон был отчетливо выражен. Комиссия настойчиво обращала внимание всех профессоров и преподавателей, На замеченные то тут, то там следы пережиты недавно весьманистка морганистской болезни. Рекомендовала изжить эти остатки в ближайшее время. Всё же комиссия вынуждена была отметить воинственную позицию профессора Хейфиса, его открытое неприятие курса провозглашенного сессии. Хотя еще не решен вопрос, что лучше. Открытая позиция неприятия, или замаскированная ложная перестройка, — сказал Цвях многозначительно. Маска всегда была и остается тактическим приом, и в то же время верным знаком продуманного и закоренелого упорства со стороны всякой антинаучности. Эти слова его потонули в страшном грохоте аплодисментов. Открытость неприятия и примота, Продолжал Цвях, выждав паузу. «Встречаются в обиходе честных ученых и позволяют еще надеяться, что человек способен честно предпринять, эм, приложить...» Фраза оказалась слишком сложной, ее в тексте не было, и Цвях запутался. «Приложить усилия, направленные на сознание...» эм, Изжитие ошибки, и я уверен, что найдутся среди нас, э, что есть, много доброжелательных и талантливых ученых, э, которые смогут путем творческого обмена помочь осознать». «Он хочет протянуть ему руку», — подумал Федор Иванович. Когда председатель комиссии покинул трибуну, в зале поднялся шум. Ожили все бесчисленные группы собеседников. Академик Пасашков долго звонил своим золотым кольцом по графину и вдруг произнес. «Товарищ Хадиряхин!» На трибуне показался знакомый Федору Ивановичу человек с бледно-желтоватым лицом и черными печально горящими глазами. Разложив свои бумаги, он начал читать, как показалось Федору Ивановичу, ту свою статью из журнала, по поводу которой у них в учхозе был неприятный разговор. — Эту работу, — закончил он, — смотрел Кассиан Дамианович и одобрил. Хадиряхин знал, что московский ревизор сидит в зале и отвечал ему. — Я тут... Я тут читал... «Шопенгауэра!» «Шопенгауэра!» Продолжал он, запустив желтые пальцы в черные волосы и откинув их назад. По залу прокатилась веселая волна. «Критически! Критически читал!» — поправился он. Зал так и грохнул. Послышались хлопки. Председатель коснулся кольцом графина. «У этого реакционного философа!» «Есть в одном месте», — продолжал Хадиряхин, — «по-моему, подходящие. Кто хорошо мыслит, хорошо и излагает». Это его слова. «Я думаю, что мы можем и так сказать. Кто темно излагает, тот темно и мыслит. И еще, — он говорит, — непонятное». Сродни неосмысленному. Я... к чему это? Сидел я как-то среди них. Среди весьманистов марганистов. Нет, не в качестве разделяющего. Уж тут можете не сомневаться. В качестве любопытствующего и ничего не понимающего. По-моему, они сами не все понимают, что говорят. Кроссинговер, рецепрокность, аллель, так и сыплют. Я думаю, ясная мысль нашла бы для своего выхода проще слова. Вот Касьян Демианович, рядно, когда говорит, все ясно. И подтверждение. Не таблица, не муха без крыльев, а матушка-картошка. Майский цветок, как чипаев на картошке доказывает. Или наша Анна Богумиловна на семинарах говорит просто, ясно, любу послушать. И пшеничку кладет на стол, скоро сдаст в сортоиспытание. Тут я, товарищи, позволю себе еще одну цитатку. Опять реакционная философия? — весело спросил из Президиума Варичев. — Петр Леонидович, вы угадали. — Она. Но мы это оружие повернем против самих реакционеров. Вот что он пишет. Шопенгауэр. — Если умственные произведения высшего рода большей частью получают признание только э, перед судом потомства, «Это он, — говорит философ, — то совершенно обратный жребий уготован некоторым известным блистательным заблуждениям, которые, которые появляются во всеоружии с виду таких солидных доводов и отстаиваются с таким умением и знанием, что приобретают славу и значение у современников». Хадиряхин поднял палец. Таковы некоторые ложные теории, ошибочные приговоры, опровержения. При этом не следует приходить ни в азарт, ни в уныние, но помнить, — он еще выше воздел палец, — что люди отстанут от этого и нуждаются только во времени и опыте, чтобы собственными средствами распознать то, что острый глаз видит с первого раза!» Хадиряхин почувствовал подозрительную тишину в зале и остановился. Посмотрев на президиум, где Варичев как-то странно развесив губы, барабанил пальцами по столу, он отложил целую страницу в своей длинной цитате и закончил. «Вот так, товарищи! Еще такое он говорит!» «В худшем случае...» Ложное распространяется, как в теории, так и в практике, и обольщение и обман, сделавшись дерзкими вследствие успеха, заходят так далеко, что почти неизбежно наступает разоблачение. Нелепость растет все выше и выше, пока, наконец, не примет таких размеров, что ее распознает самый близорукий глаз». Тут оратор прервали чьи-то бешеные хлопки в углу первого ряда. «Браво! Браво, товарищ Хадиряхин!» — пескляво выкрикнул кто-то. Фёдор Иванович привстал. Аплодировал Хадиряхину покрасневший от натуги профессор Хейфиц. Ван -Ляр с ужасом смотрел в его сторону. «Как говорит мой внук, один ноль!» Сквозь растущий шум прозвенел бас сзади. 1:0 в пользу Менделя. Товарищи болельщики, вы не на футболе, вмешался сзади же запальчивый голос. Графин нервно звенел. Когда страсти улеглись, послышался голос академика Пасашкова. Товарищ Хейфец, Натан Михайлович, пожалуйста, к порядку. Товарищ Хадиряк, «По-моему, достаточно философии. Мы все восхищены!» «У меня все!» — сказал Хадиряхин и с грустной улыбкой сошел со сцены. И прежде чем сесть на свое место в первом ряду, пожал руки нескольким друзьям, словно принимая поздравления. «Да, товарищи, да! Давайте не отвлекаться от главного!» раздался со всех сторон из динамиков зычный женский голос. На трибуне плавала и колыхалась Анна Богумиловна Побияха. колыхались все ее подворотки, наплывающие на объемистую грудь, прыгали на груди красные бусы. Давайте вернемся в русло, проложенное для нас исторической сессии. Известно, что менделисты морганисты отрицают, Влияние условий выращивания на изменение сортовых качеств. Мутагены, колхицин, рентгеновские лучи, то, что уродует организмы, вот их арсенал. В противовес этому ложному и вредному для производства методу, Трофим Денисович, Кассиан Демианович разработали диаметрально противоположный принцип и показали на практике его действенность. Лично я в своей многолетней работе... Она развернула тетрадку и стала читать подробный доклад о переделке пшениц, о зимах в Яровые и Яровых в Азимы. Как бы засыпающий ее голос постепенно стал тонуть в общем слитном шуме. «Фу, жара!» — простонал кто-то. «Хоть бы окна открыли!» Фёдор Иванович оглядел зал и вдруг увидел впереди, слева, молодую женщину со знакомыми белыми, как сосновая доска, волосами, с толстыми косами, которые на этот раз были соединены на затылке в пухлый калач. Женщина застыла, низко потупившись, и шум зала, как начинающийся метель, словно засыпал её снегом. Пристально поглядев на неё... Фёдор Иванович перевёл взгляд на академика Пасашкова. Тот сидел в президиуме около графина, тоже с опущенной головой. Сегодня он почему-то померк, стал бесцветным. Таким академика Фёдор Иванович ещё не видел. — Именно поэтому! — вдруг отчетливее и громче загрохотал в динамиках голос Побияха. — Именно поэтому! — Я не могу не высказать здесь своего удивления по поводу позиции, занятой Натаном Михайловичем. Мне непонятна его подчеркнутая оппозиция по отношению к нам, его коллегам, к советской науке. Непонятны его позы и действия, напоминающие действия известного крыловского персонажа по отношению к питающему его дубу. Фёдор Иванович потемнел лицом, нахмурился. Он болезненно переживал всякую бестактность. Ещё тяжелее ударил его гром аплодисментов, как будто несколько поездов проносились над ним по железной эстакаде. Он опустил голову и уже не слышал окончания речи. Зазвенел графин. — Натан Михайлович хефиц, объявил председатель. И сразу зал затих. Профессор Хейфиц, бледный, с белыми, как сияние, волосами, в длинной болотного цвета кофте домашней вязки, слегка согнувшись, спешил к сцене, головой вперед. Суетясь, он взошел на трибуну и цепко обхватил ее края беспокойными пальцами. Долго молчал, приходил выступление. «Ругаете?» Крикнул внезапно, и голос его будто поскользнулся и упал. «За что? Разве не у вас всех на глазах? Я с утра до ночи пропадаю то в лаборатории, то в библиотеке, то на кафедре. Разве вы не видите, что для меня ничто не существует, кроме любимой науки и истины?» «Демагогия!» крикнул кто-то по соседству с Ван Лярлярским. Тот так и шарахнулся в сторону. «Вас, как вы выразились, ругают за идеализм!» послышался улыбающийся голос Варичева. «За то, что вы романтик-идеалист и не хотите прислушаться к голосу общественности!» «Ничего подобного! Я не романтик, а самый строгий материалист!» У меня все. Расчет, достоверность. Подержать в руках, увидеть в микроскоп, проверить химическим реактивом. А вот вы, идеалисты и романтики, у вас все завтра. Ничего в руках у вас не подержишь. Вы против вещества, против вещества и гордо заявляете об этом. Подумать только, коммунисты и против вещества. У вас в природе происходит непорочное зачатие. По-вашему, если перед овцой я, как библейский Яков, положу пёстрый предмет, она родит пёстрых ягнят. Почему я хлопал Хадиряхину? Вы... Петр Леонидович, сохраните на 20 лет текст вашего сегодняшнего выступления. Сохраните! Через 20 лет мы вам напомним. Увидите, как меняются точки зрения по мере накопления людьми опыта и знаний. Вдумайтесь, вы все говорите о передаче по наследству благоприобретенных качеств. То, что говорил Ламарк, «Но клетка ведь не может сама себе заказывать свои изменения!» «Химия и физика это доказали намертво!» «Вы подождите шуметь! Вы сначала постигнете это! На это нужно время!» «А вы знакомы со статьей в Сайенсе?» — опять вмешался голос Варичева. «Том Джеффри!» высказала обоснованные сомнения в правоте хромосомной теории. Читал я, читал эту статью. Да, там высказано. Не доказательство, но обоснованные сомнения. Но ведь познание бесконечно. Настоящая наука не претендует. Как претендуете вы на стопроцентные конечные знания? И поэтому Публикует все новое, что найдет, в том числе и свои сомнения Мы не боимся тех, кто только и ждет, чтобы ударить в подставленный нами Бог выищущих истину ударять в подставленный Бог не принято А кто бьет, не ищет истины Ну и что? Может быть и в плазме есть структуры, связанные с наследственностью Может быть, откроем «Но то, что уже твердо установлено, от этого мы не откажемся никогда. Сколько бы ни сыпалось брани! Хотя я понимаю, сегодня мы не найдем правды до самой Камчатки!» «Товарищ Хефет», — сказал Варичев, — «не то говорите. Признать вас правым будет неправота. И такой неправоты, это верно, вам не найти до самой Камчатки». Одобрительные аплодисменты с Тайкой пролетели по залу. «Но выступление свое вы все-таки сохраните!» — сказал Хефиц. «А сейчас я хочу вернуть Анне Богумиловне ее художественный образ, позаимствованный ею у дедушки Крылова. Сначала анекдоты из жизни, достоверные. Сидят вместе два наших Мичуринца». Один говорит, «Что делать?» Другой, «А что?» Первый, «У Стригалёва на двух растениях ягоды завязались». Второй, «Вот сволочь!» Зал вздохнул и весело загудел. Послышались редкие хлопки. А теперь к делу, Анна Богумиловна. Мне помнится лет десять назад, перед войной, Вы ездили в Москву с моей запиской в известный вам институт. Отвезли мешочек семян пшеницы. И вам эти семена там облучили гамма-лучами. В институте это зарегистрировано. Еще помню, вы сказали, чем черт не шутит. Вы высеяли облученные семена в учхозе и выросло много всяких, как вы говорите, уродцев». Но два растения вы сразу заприметили. Вы все же селекционер. И вот из них-то и пошли те сорта, которыми сегодня вы по праву гордитесь. Мы с цитологами следили за судьбой этих растений. Такое настоящий ученый никогда не упустят. Вместе со Стефаном Игнатьевичем смотрели в микроскоп. Но дуб который дал вам эти желуди, подрывать, Анна Богумиловна, Не годится! Это недостойно. Голова Вонлярлярского еще страшнее изовертелась, как только он услышал слова вместе со Стефаном Игнатьевичем. А руки сами по себе стали ощупывать костюм. Он достал блокнот и судорожно принялся писать в нем. Потом оторвал листок и передал кому-то впереди себя. И белая бумажка, прыгая из ряда в ряд, побежала в президиум.